Глава 55, повествующая о том, как Уйюн послал Шитяне выкрасть кольчугу и как Тан Лун заманил Сюйнина в горы. Вы, конечно, помните о том, что Тан Лун обратился ко всем остальным главарям и сказал им следующее. Предки мои занимались изготовлением оружия. А отца, за искусство в этом деле, старый командующий Джун, назначил начальником крепости в Янь-Ане. Еще в начале прошлой династии применяли способ боя скованных в шеренге цепями всадников. Для того, чтобы разбить этот цепной строй, необходимы пики с наконечниками в виде крюков или серпов. Чертежи такого оружия у меня остались еще от отца. И если вы хотите, я могу изготовить его. Но должен сказать вам, что изготовить-то я его изготовлю, а вот пользоваться им не умею. Этим оружием владеет лишь один человек. Мой двоюродный брат, он поистине мастер своего дела. В их семье это искусство передается из рода в род, но чужих они своему ремеслу не обучают. Мой брат умеет пользоваться этим оружием и на коне, и в пешем бою. И когда он пускает его в ход, то сам черт не устоит против него. Не успел Тан Лун закончить, как Лин Чун поспешно спросил. Уж не наставника ли военной школы Сюйнина имеете вы в виду? Как раз его подтвердил Тан Лун. «Ну и дела!» — воскликнул линчун «Если бы вы сейчас не заговорили о нем, то я бы так и не вспомнил, что он существует. Да, в умении пользоваться простой пикой и пикой с крюками ему в Поднебесной нет равных. Еще когда я жил в столице... Мы часто встречались с ним и состязались в военном искусстве. Друг другу мы относились с уважением и симпатией. Но как же теперь привести его к нам в лагерь? Из рода в род в семье Сюинина передавалась одна драгоценность, равной которой нет в мире, сказал Танбун. Этой вещью в их семье очень дорожат Еще в то время, когда мой покойный отец был начальником крепости, я ездил с ним в восточную столицу к его сестре и много раз видел эту вещь — металлическую кольчугу, выложенную пухом дикого гуся. Она легкая, но очень прочная, и нет такого меча или стрелы, которые могли бы пробить ее. Эту легкую кольчугу прозвали сай тан что значит сверхкольчуга. Очень многие знатные и высокопоставленные особы желали взглянуть на нее, но он ни за что не хотел показывать свою драгоценность. Он дорожит ей больше жизни и прячет в кожаном сундуке, который подвешен к балке в его спальне. Вот если бы удалось выкрасть эту кольчугу и доставить ее сюда, то он, несомненно, пришел бы за ней. В таком случае ничего трудного в этом нет, сказал тогда Уюн, если бы только нам удалось заполучить такого искусного человека. Сейчас мы попросим блоху на барабане Шитяне отправиться с этим поручением я одного лишь боюсь отвечал шисянь что этой вещи может там не оказаться но уж если она на месте то я добуду ее во что бы то ни стало ну а если ты сумеешь выкрасть эту кольчугу так уж я найду способ заманить ее хозяина сюда сказал на это танлу каким же образом вы думаете сделать это спросил тут сундзян Тогда Тан-Лун подошел к нему и шепнул на ухо несколько слов. — Что за чудесный план! — рассмеявшись, воскликнул тот обрадован. — Нам нужно отрядить восточную столицу еще человек трех, — сказал Уюн. — Одному мы поручим закупить там пороха, взрывчатых веществ и все, что нужно для изготовления бомб. А двое других доставить сюда семью командира Линчжена. Тут встал со своего места Пэнзи. «Нельзя ли послать кого-нибудь в город Инчжоу?» — попросил он. «Чтобы доставить сюда также и мою семью. Этим вы оказали бы мне большую милость». «Вы можете быть совершенно спокойны», — ответил на это Сунцзян. «Напишите только письма». И я сам пошлю людей за вашими семьями. Он тут же подозвал Ян Линя, вручил ему деньги и письма, а затем велел подобрать помощников и отправиться в город Инжоу за семьей Пэн Зи. А Сюэ Юну приказал нарядиться бродячим продавцом лекарств и отправиться в восточную столицу, чтобы доставить оттуда семью командира Лин Джена. Вместе с ним под видом купца должен был ехать также Ли Юнь для закупки пороха, взрывчатых веществ и всех необходимых материалов. Яо отправлялся вместе с Тан Луном, и с ними должен был идти также и Исюэ Юн. Проводив из лагеря Шитяня, Сунцзян велел Тан Луну заняться изготовлением пик с лезвиями в виде крюков и серпов а лейхену поручил следить за исполнением всего этого здесь нет надобности распространяться о том как Тан Лун сделал образец такой пики и как оружейники лагеря под наблюдением лейхена приступили к изготовлению пик по этому образцу в лагере устроили обед в честь тех что отправлялся с поручениями, после чего Ян Линь, Сюэ Юн, Ли Юнь, Яо Хэ и Тан Лун распрощались со всеми и стали спускаться с горы. На следующий день Дай Цзуну велено было покинуть лагерь и вести наблюдение за тем, что делается вокруг. Однако в нескольких словах обо всем не расскажешь. поговорим пока лишь о который, покинув лагерь, спрятал в одежде оружие и, захватив все необходимое снаряжение, двинулся в путь. Достигнув восточной столицы, он остановился на постоялом дворе отдохнуть, а на следующий день пошел в город и стал расспрашивать, где живет наставник военной школы Сюйнин. Какой-то прохожий показал ему. «Пройдете в лагерь», — сказал он и там на восточной стороне увидите дом с воротами, выкрашенными в черный цвет. Он пятый по счету. Это и будет его дом. Шицянь вошел в лагерь, подошел к дому и осмотрел сначала передние ворота. Затем он обогнул дом и, подойдя к задним воротам, также тщательно осмотрел и их. Дом был обнесён высокой стеной, за которой виднелись две небольшие вышки. Сбоку около ворот стоял большой столб. Ознакомившись с обстановкой, Шетянь снова вышел на улицу и, подойдя к главным воротам, спросил. — Наставник Сюйнин дома? — Нет, он в пятую стражу уходит на работу в город и возвращается домой лишь вечером, — ответил ему привратник. Извинившись за беспокойство, Ши вернулся к себе на постоялый двор, собрал все, что было ему необходимо, запрятал в одежду и, обращаясь к слуге, сказал, — Я сегодня, наверное, ночевать не приду, поэтому попрошу тебя присмотреть тут за моими вещами. — Вы не беспокойтесь, — отвечал тот, — ведь наш город — это резиденция императора, и лихих людей здесь не водится. Итак, Ши снова пошел в город. Там он купил кое-какой еды, поужинал, а затем отправился в лагерь. Некоторое время он ходил вокруг дома сюйнина но так и не нашел места, где можно было бы укрыться. Когда совсем стемнело, Ши снова пошел в лагерь. Стояла зима, ночь выдалась холодная и безлунная. Вдруг Ши Цянь заметил позади кумирнее бога города большой кипарис. Подойдя к дереву, он стал взбираться на него и, достигнув верхушки, устроился на одной из ветвей, словно верхом на лошади. Притаившись там, Ши Цянь начал наблюдать. Вскоре он увидел, как Сюйнин вернулся домой. Затем два стражника с фонарями вышли во двор, заперли ворота на замок и разошлись по домам. На барабане стали отбивать первую стражу. Все было окутано холодным туманом, тускло поблескивали звезды. Роса быстро превратилась в серебристый иней. Когда в казармах все утихло, Шитянь спустился с дерева, и обойдя дом Сюйнина, подошел к задним воротам. Там он без всяких усилий перебрался через стену и, оглядевшись вокруг, увидел, что находится в крошечном дворике. Шицянь подошел к кухне и осторожно заглянул внутрь. Там горел огонь, и видно было, как две служанки молча убирали. Тогда шитьсянь подошел к столбу и, взобравшись-то него до уровня окон второго этажа, притаился. Оттуда ему было видно, что делается в доме. Сюйнин с женой грелись у очага. На руках она держала ребенка лет шести-семи. Заглянув в спальню, Шицян увидел привязанный к балке большой кожаный сундук. Около двери висел лук, колчан со стрелами и меч. На вешалке было много разноцветного платья. Вдруг Сюинин крикнул, «Служанка, иди убери мою одежду!» Одна из женщин тотчас же поднялась наверх, подойдя к стоявшему сбоку маленькому столику. Она сложила вначале вышитый пурпурный воротник, затем шубу на зеленой подкладке, цветную вышитую рубашку, пестрый шелковый платок, красный с зеленым пояс и, наконец, косынку. Кроме того, она убрала еще один платок, в который были завернуты два хвоста выдры цвета личжи, кирпичного цвета, подбитые золотом. Все это служанка увязала и положила на полку у камин. Шицян долго и внимательно рассматривал расположение комнаты. Когда пробило время второй ночной стражи, Сюйнин стал укладываться спать. — Ты завтра пойдешь на службу? — спросила его жена. — Завтра сын неба посетит дворец дракона, — ответил Сюйнин. — И мне надо встать пораньше, чтобы в пятую стражу быть уже там. — Моисян, — сказала тогда жена служанки, — хозяин завтра в пятую стражу. Должен пойти на службу, так что ты встань в четвертую стражу, вскипяти воды и приготовь поесть. А Ши в это время думал про себя. В этом кожаном сундуке, что подвешен к балке, несомненно, лежит та самая кольчуга. Хорошо было бы все дело закончить в полночь. Однако, если я разбужу их, то завтра уже не смогу уйти из города. И этим испорчу все дело. Придется, пожалуй, подождать до пятой стражи. Ладно, успею. Шитян слышал, как легли спать хозяева. Видел, как в другом помещении служанки послали себе постель и также улеглись. В комнате на столе горел ночник. И так все пять обитателей дома спали. Служанки, утомившись за целый день работы, издавали громкий храп. Шицянь спустился вниз, вынул из кармана полую бамбуковую палочку, просунул ее в переплет оконной рамы и, дунув в отверстие, затушил огонь. Между тем, как только наступило время четвертой стражи, Сюнин встал, разбудил служанок, и велел им вскипятить воды. Проснувшись, служанки увидели, что светильник не горит, и даже вскрикнули от изумления. — Ай-яй-яй! А светильник-то погас! — Долго я буду ждать огня! — крикнул Сюйнин. Одна из служанок пошла наверх и открыла дверь. Услышав скрип открывающейся двери и шаги на лестнице, шит сразу же шмыгнул за столб и притаился в темном месте у задних ворот. А когда служанка отперла заднюю дверь и пошла открывать калитку, он прокрался в кухню и спрятался там под столом. Между тем девушка разыскала огонь, заперла дверь и, подойдя к очагу, стала растапливать его. Вторая же служанка пошла наверх, чтобы там разжечь угли. Вскоре вода вскипела, и служанка понесла ее наверх. Сюйнин помылся, прополоскал рот и затем приказал согреть немного вина и подать его наверх. Служанка приготовила ему также мясо и лепешек. По завтракам, Сюйнин приказал накормить находившегося у ворот дежурного. Ши слышал, как Сюйнин спускался вниз, звал дежурного завтракать, а затем, взвалив на себя свой узел, взял копье и вышел из дверей. Обе служанки с фонарями в руках провожали Сюйнина до ворот. Тут Ши вылез из-под стола, поднялся наверх и, постоявший в углу переборки, взобрался на бал. А служанки, закрыв ворота, пошли к себе, разделись, погасили огонь и тотчас же заснули. Убедившись, что прислуга спит, Шитянь вытащил свою бамбуковую трубочку, погасил ночник и затем осторожно отвязал от балки сундук. Но в тот момент, когда он собрался уже спускаться, проснулась жена Сюинина и, услышав какой-то шум, позвала служанку. Кто это шуршит там на балке? В это время Шицян поскреб так, как это делают крысы. И служанка ответила. Разве вы не слышите, сударыня, что это крысы? Они дерутся между собой. Тут Шицян произвел сильный шум. Можно было подумать, что это действительно дерутся крысы. И спустился вниз. Он бесшумно открыл двери тихонько взвалил на спину сундук и осторожно сошел по лестнице. Выйдя из дома, он прошел прямо к воротам лагеря. Сторожа открыли их еще в четвертую стражу, и Шитсянь с сундуком на плечах, смешавшись с толпой, свободно прошел и мигом выбрался из города. Было еще совсем темно, когда он подошел к постоялому двору. Он постучался и прошел к себе в комнату. Там он собрал свои вещи, увязал их так, чтобы уместить на дом коромысле, и расплатился за комнату. Затем он взвалил коромысла на плечо и, выйдя с постоялого двора, направился на восток. Он прошел сорок ли, и только тогда завернул в трактирчик, чтобы немного подкрепиться вдруг он заметил что туда же быстро вошел какой то человек взглянув на него шсянь убедился что это был никто иной как сам волшебный скороход Дайдзун. увидев что шиитсянь уже достал сундук Дайдзун о чем то пошептался с ним и потом сказал я пойду вперед и доставлю содержимое этого сундука в лагерь а вы стан луном не спеша следуйте за мной тогда шисянь отпер сундук достал оттуда отделанную гусиным пухом кольчугу завернул ее в узел и привязал к спине дайцуна а когда они вышли из трактирчика дазун произнес свое заклинание и помчался в лян шаньбо после этого шисянь на виду у всех Привязал пустой сундук к своему коромыслу, подкрепился немного и, расплатившись за еду, взвалил на плечо коромысла, покинул трактирчик и отправился своей дорогой. Пройдя двадцать ли, он встретился с Тан Луном, и они вместе вошли в кабачок, чтобы обсудить, как действовать дальше. — Ты иди по той дороге, которую я укажу тебе, — сказал Тан Лун. Закусывай, выпивай и останавливайся на ночлег только в тех харчевних кабачках и постоялых дворах, на которых увидишь пометки мелом в виде белых кружков. сундук везде выставляй на видное место, а когда пройдешь один переход, то подожди меня. Шитцань так и сделал Атан лун не спеша допил свое вино, и направился в восточную столицу. Что же происходило в это время в доме Сюйнина? Когда расцвело, служанки встали и обнаружили, что двери, ведущие наверх, открыты. Затем они увидели, что средние и главные ворота также отперты. Они бросились осматривать дом. Но оказалось, что все вещи на своих местах. Тогда они пошли наверх и доложили своей хозяйке. — Мы не знаем, что случилось. Двери и ворота открыты, но в доме все цело. — В пятую стражу я слышала шум на балке. — А вы уверяли меня, что это дерутся крысы, — сказала тогда хозяйка. — Посмотрите-ка, на месте ли кожаный сундук? Взглянув на балку, служанки горестно воскликнули. — А сундук ведь исчез. Хозяйка, услышав их крик, вскочила с постели и приказала «Быстрее пошлите кого-нибудь в императорский дворец сообщить об этом хозяину. Пусть он сейчас же возвращается домой и займется поисками». Служанки тут же нашли человека и отправили его во дворец доложить о случившемся сюинину. Но несмотря на то, что туда посылали уже четырех человек, Все они один за другим возвращались и говорили. Вся свита императора уехала сопровождать его в загородный дворец, а вокруг дворца расставлена стража, и проникнуть туда совершенно невозможно. Придется ждать, пока господин вернется. Жена Сюйнина и служанки в отчаянии метались по дому, словно муравьи, попавшие на горячую сковороду. Они не пили, не ели и от страха, сбившись в кучу, ожидали хозяина. Лишь когда наступили сумерки, Сюйнин снял с себя форменную одежду, передал ее своему оруженосцу и, взяв пику, не спеша отправился домой. Когда он подъехал к воротам, кто-то из соседей сообщил ему, «У вас дома произошла кража?» — Ваша жена уже посылала за вами, и сейчас никак не дождется вашего возвращения. Услышав это, Сюнин сильно встревожился и поспешил в дом. У ворот его встретили служанки. — Когда вы, господин, уехали в пятую стражу, в наш дом проник вор, — сообщили они ему. Но кроме кожаного сундука, подвешенного к балке, он ничего не взял. Услышав это, Сюйнин даже застонал от горя и почувствовал, как ярость поднимается в нем. «И когда только вор проник к нам в дом, ума не приложу», — сказала его жена. «Мне ничего не жаль, кроме этой кольчуги, оправленной гусиным пухом», — воскликнул горестно Сюйнин. «Ведь это наша семейная драгоценность». В течение четырех поколений она передается из рода в род и всегда была цела. Командующий ван предлагал мне за нее 30 тысяч связок монет, и то я отказался продать ее. Я все думал, что она пригодится мне когда-нибудь в бою. А из-за пасей никак бы не ни случилось беды, я привязал сундук, в котором она лежала, к балке. Сколько было желающих хоть взглянуть на нее, но я всем отказывал, говорил, что у меня ее нет. А сейчас, когда об этом узнают, станут смеяться надо мной. Что же мне теперь делать?» Всю ночь напролет Сюинин не сомкнул глаз и все думал о том, кто мог выкрасть эту кочугу. Наконец он решил, что это сделал человек, который знал, где находится его драгоценность. Вор проник в дом и спрятался здесь в тот момент, когда погас светильник, подумав, сказала жена. И сделал это, конечно, тот, кто знает толк в таких вещах, как твоя кольчуга. Он слышал, что за деньги ее не купишь, и поэтому нанял искусного вора, Чтобы выкрасть ее, надо поручить кому-нибудь потихоньку разузнать обо всем этом деле, а потом уж мы решим, как быть дальше. Однако действовать надо очень осторожно, чтобы, как говорится, не потревожить змею в траве.